«Что-нибудь еще, сэр?» — вежливо осведомился мистер Кику. «А, да! Генри, старина! Вы знакомы с этой важной персоной?» «Срар Гиллиана, которого я должен сегодня принять. Э, доктор, как его там?» «Доктор Фтаемл!» — мистер Кику взглянул на пульт. «Ваша встреча через час и семь минут. Э, я как раз об этом...»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 Разумеется, он знал, что щупальца, которые растут из головы Раргальянса, вовсе не змеи. Но инстинкты, знай, твердили свое. Следовало бы выкроить время для гипнотического сеанса перед... Эх, впрочем, нет, времени не осталось. Придется принять таблетку, подумал мистер Кику с тяжелым вздохом.